Глава 30. По дороге попросил остановить чуть раньше, в ближайшей винной лавки. Я понятия не имел вкусов шефа, потому что более-менее близко мы общались только одну неделю. Да и то урывками. Поэтому выбрал в подарок воронежский коньяк подороже и покрасивее, Это показалось универсальным подарком. Дошел пешком, прошел ворота, черкнул пропускной картой. Когда дверь конторы распахнулась, я увидел, что все уже дышит грозящим застольем. В дальнем конце зала за перегородками уже составили большой поляной столы, натаскали в пакетах соки, что-то гремящее, звенящее, непонятных фруктов и аппетитно пахнущих коробок с пиццей. С порога меня встретил Корни Константинович в Белоснежном и, несомненно, очень дорогом фраке с бабочкой и со свитой из Луизы Даниловны Шоц и Фаины Анатольевны. «Ага, прибыл наш второй герой. Дай-ка руку пожму. Молоток. Заслужил начальничью похвалу». «С днем рождения, Корней Константинович!» Я протянул бутылку. Он с легким презрением осмотрел этикетку. Ну и пойло. «Ну да ладно». «Вечером тебя будем учить потреблению верных напитков». «Да, кстати, пока не забыл, надо тебя вывести из статуса стажера». Корней Константинович подбежал к рабочему месту, что-то вбил в приложении, затем выразительно посмотрел на кадровичку. «Луиза Даниловна?» «Так кивнула, достала откуда-то хлопушку, раздался хлопок и на меня посыпалась конфетти». «Традиция», — пояснил начальник. «А теперь пока пара часов, займись неприятной бумажной работой». Отчеты доставки и характеристика покупателя. Ну, ты все сам умеешь. Хорошо. А где, кстати, Андрон? Он отпросился отоспаться. Тоже только вчера ночью прилетел. Так что пока без него, а он подправит, если надо. Нашел знакомых. Ни Аллы, ни Самиры не было. Нашлись только братья Серафим Сергеевич и Аркадий Сергеевич. А чуть позже пожаловал Лукьян Мамонтов. Здравствуй, дворянство, он пожал руку. «Ну как, экспедиция в колонии?» «Ну, весьма познавательно». «Это да. Я тоже во время командировки много весьма интересного познал». Тут он подмигнул. «Алка, огонь». Захотелось врезать, но я сдержался. «Значит, огонь». «Значит, во время их экспедиции что-то было». Но я вгляделся в лицо и по микровыражениям понял, что он не то привирает, не то попросту врет. С другой стороны, она не зря заявилась с бутылкой и просьбой поговорить. «Рассказывай», — кивнул я. «Ну», — он пригладил редкие усы, — «три дня в Австро-Венгрии». «Но какие эти были три дня? Лучшие рестораны Вены, отель «Семь звезд», но в самом центре, на Каринтийской, эти трудили. Номер у нас был отличный, а об остальном, об остальном тебе знать не положено». «Понял», — кивнул я. Ты же понимаешь, что он наговорил сейчас уже на две дуэли. В случае, если что-либо приврал и намекнул за спиной у девушки о близости, которой не было. Я улыбнулся, но улыбка была достаточно холодной. И он это понял, изменился в лице и перевел тему. Ладно, ты прав. За спиной не очень хорошо. Пусть она сама все расскажет. Давай теперь займемся работой. Много отчетности нужно. Первым делом я заглянул в свой профиль. Сэммер Эльдар Матвеевич, подпоручик. Ранг, начинающий отличник. Пятнадцатый чин. Рейтинг 4,9 баллов. Час за рабочим местом пролетел незаметно. Уж то-что, о бумажной деятельностью я заниматься умел, хоть и не любил. Я порядком испугался, когда кто-то подкрался сзади к рабочему месту и закрыл мне глаза ладошками. «Надо угадать, кто?» — спросил я. м Алла». Ладошки тут же исчезли. Я услышал голос Самира. «Не угадал. Алла сейчас переодевается. Мы с доставки вернулись». Я проводил ее фигуру взглядом. Она была в светлом, обтягивающем платье, без плеч, красные туфли на высоких каблуках, сетчатые белые колготки, удачно оттеняющие черную кожу, и весьма точная походка от бедра. Самира окликнул ее я. «У тебя тоже была командировка?» «Да», — обернулась она. В Иркутск с Ниной Афанасьевной катались. Слушай, к нам ночью в окно какой-то полоумный пытался залезть. Поподробнее. Ой, долго рассказывать, она махнула рукой. Отель на окраине был. Там парк прямо под окнами. По дереву на третий этаж. Мелкий такой, в капюшоне. С ножом. Я переодевалась как раз. Ну, люблю я, когда окна открыты, переодеваться. Приятно же. Видишь, маньяки даже залезают. Я его криком отпугнул, он свалился, упал. Потом хрома и уполз куда-то. Жандармерия ничего не нашла. В Сибири они отвратительно работают. А потом нам уже улетать нужно было. После этих слов я крепко задумался. Был ли это действительно какой-то местный маньяк, или же это один из лифтеров, выслеживающий моих вероятных девушек? Самира была, несомненно, прекрасна своей инопланетной красотой, но пока не очень воспринималась как идеальная судьба. С другой стороны, насколько часто единственную неповторимую человек находит сразу и в 19 лет. Часто она может годами быть где-нибудь во втором круге знакомств и лишь ближе к более зрелому возрасту оказаться ближе и попасть в круг зрения. В общем, оставалось лишь ждать и догадываться. «Будь осторожна, Самира», — на всякий случай сказал я. «У нас очень опасная работа, а я очень не хочу потерять свою одногруппницу по курсам». Она кротко улыбнулась. Я же выждал некоторое время и отправился искать Аллу. Женская раздевалка была ближе к выходу. Именно у выхода из нее мы и встретились. Она ахнула, затем бросилась на шею. «Эльдар, ну чего ты долго-то так? Без тебя стремно было». А Затем поцеловала в ухо, от чего меня слегка контузило. Затем встала и покрутила пальцем пуговицу у меня на форме. Я разглядел ее наряд. «Достаточно старомодное полосатое платье с острыми накладными плечиками, из-под которого виднелись бретельки. Поговорить, поговорить надо. Рассказать». Лукьян вздохнул я. «Откуда?» Он сам сказал. Точнее, не сказал, а намекнул. «Если что, тебе не обязательно рассказывать, не скажу, что мне интересно». Вот же, она нахмурилась и поджала губы. «Он. Короче, мне стыдно очень. Я коротко». Как все было? Мы отдали какой-то браслет престарелой графине. Знаешь, который из постсоциалистов? Русские немцы эти все. Не особо. но ну, поперлись отметить в кабак. Я не особо хотела, но он настоял, чтобы дорогущий ресторан в этот момент меня хлопнул по плечу Корней Константинович. Поздравляю, подпоручик. Теперь вы в пятнадцатом чине. На вас теперь распространяются все статьи, касающиеся взяточничества и коррупции титулярных чиновников. «Каково вам?» «И вам, Алла Петровна, каково вам быть знакомым вот с таким прекрасным юным чиновником?» «Он клевый, расплылась в улыбке Алла. Вроде бы улыбка была искренней. Да и зрачки были расширены, когда смотрела на меня. Пройдемте пьянствовать, коллеги», — он развернулся к залу и повысил голос. «До конца рабочего дня осталось 15 минут, и самое время, чтобы украсть у родного государства эти 15 минут на произношение тоста «В мою честь», К тому же мы тут с Луизой Даниловной подготовили несколько шуточных игрищ. Итак, за столом сначала было примерно 25 человек. Помимо перечисленных, пришел Андрон, мрачный, не выспавшийся и, возможно, слегка пьяный. Пришло несколько очень серьезных мужчин, вероятно, из московского филиала отдела по особым поручениям. Первыми тост сказали они, откланялись и ушли. Чуть поодаль... Хоть и в общей толпе стояли наши крепостные работники. Сторожа и дежурные секретари. Им наливали, как и остальным. После первого круга тостов на импровизированную сцену вышла Луиза Даниловна Шоц. «В общем, коллеги, у нас такой классный начальник, правда? Мне кажется, за его сердце стоит побороться. А путь к сердцу мужчины лежит через что? Правильно, через бутылку, влитую мужчине в горло. Раздались неровные смешки». «Итак, конкурс!» На сцене появились две пластиковые бутылки с веревочками. Я инстинктивно хлопнул себя по лицу. Подобные конкурсы украшали свадьбы и пьянки в десятках параллельных реальностей. Но меньше всего я ожидал их увидеть здесь, в почтенном отделе курьерской службы, занимавшейся доставкой особых предметов. Меня толкнули в спину. «Нет, только не меня. Нужно донести эти бутылки вот отсюда». Вот туда, в конец зала, не используя рук, и передать бутылки прекрасным дамам, которые сразятся на них перед Корнеем Константиновичем. Вызвались еще трое, включая Серафима Сергеевича. Андрон, как и я, использовали сжатые бедра. Лукьян поймал веревку зубами, а Серафим Сергеевич, полный мужчина, с сединой, использовал телекинез. Бутылка взлетела в воздух, описала параболу и упала прямо в руки к бухгалтеру, Паине Анатольевне думаю победитель очевиден рюмки тосты закуска алла стояла рядом и пока все распинались принялась шептать мне на ухо в общем я дальше расскажу ну не было ничего ну почти ничего честно он стрёмный вообще такой купчишка ты ж когда то давно специализировалась по купчишкам ой меня больно толкнули в бок обижусь сейчас короче ресторан ценник конский Он говорит, давай я заплачу. Заказали винище почти без закуски. Какой-то штрудель несчастный. В общем, слово за слово, ну я расслабленная была. Он и говорит, надо платить за штрудель. И как давай меня лапать и целовать. Не, по правде сказать, целоваться он умеет. Но я уж думала поджечь там все, но что-то не вышло. Потом в отель приперлись. Так, следующий конкурс. Прервала чрезвычайно интересную историю Фаина Анатольевна. Конкурс мотоциклистов. Наш Корней Константинович в молодости был байкером, как говорят в Луизиане. Мы решили устроить мотоциклический слет. Нужны парень с девушкой. Так, вы, вы и вы. Алка сама вытащила меня на сцену. Там стояло три пары стульев один за другим. Спереди садится наш байкер, а сзади, разумеется, какой же байкер без его прекрасной дамы? Сперва требуется рассказать, какой у вас мотоцикл маха Спорт Классик, 93-й год», — сообщил Лукьян. За его спиной села Луиза Даниловна. «Карбоновый корпус, полтора литра». «Ижевск, 75». «Едва разваливается», — сказал Андрон. «Помог собрать дедушка, первый парень на деревне». «Никогда не слышала про такие мотоциклы», — сообщила Файна Анатольевна. «Итак, вы, Ильдар матвеевич мой мотоцикл не носит имени». Он состоит из костей падших ангелов. На руле у него черепа, в его поршнях сгорают сотни душ грешников». Зал засвистел. Кто-то включил скандинавский викинг-джаз. «А теперь вы должны завести мотоциклы. Сесть на них. Дамы, сядьте сзади и покажите, насколько вы счастливы ехать с вашим смелым мотоциклистом на его стальном коне. У наших соперников не было шансов». Моя дама-мотоциклиста не стеснялась никого. Руки Аллы обвили мой торс, прошлись по груди, расстегнули пуговицу формы, пальцы прошлись по шее, затем по шву рубашки, скользнули чуть ниже, едва не оказавшись под поясом, дыхание обжигало ухо. «Тише, тише, я так в столб врежусь». «Хочется», — тихо сообщила она. «Думаю, пара победителей у нас очевидна. Эльдар Алла, вот ваши призы». Мы выиграли пару носочков с кошечками. Мне серые, а розовые. Следующий турнир — дуэль на свернутых в рулоны картонных упаковках. Тут помогли навыки, которые успел развить во мне тренер Барбар. Четвертьфинал я прошел без труда, вышел в полуфинал, где сразился с Аркадием Сергеевичем. Моим соперником по финалу оказался Лукьян Мамонтов. Удар с разворотом, колющий удар в грудь, Картонная дубина выдержала, не сломалась. Затем грань оружия приземлилась ему в бровь. Не знаю, можно ли было сделать больно таким легким и мягким предметом, но мне, судя по гримассе, удалось. «Дуэль получается», — усмехнулся он, потирая глаз. «Это первая дуэль», — сказал я тихо, чтобы слышал только он. «Вторую нормальную я объявлю чуть позже». Удар Лукьяна обрушился мне на грудь. Но хитрость в подобном состязании еще и в том, чтобы бить не слишком сильно. Он же явно не рассчитал. Его дубина, удерживаемая скотчем, развернулась и упала на пол кусками картона. И снова победитель, Эльдар Циммер. Итак, господа, перекур. После продолжим веселье. Андрон принялся со всеми прощаться. Куда вы, спросила его Луиза Даниловна, явно весьма разочарованная. Я как нормальный сове, московский подкаблучник. «Спешу к супруге. После командировки толком не виделись». «Еще бы он не спешил», — сказал Аркадий Сергеевич. «У него жена втрое массивнее самого господина-поручика. Я бы тоже побоялся». Компания, уже изрядно разгоряченная алкоголем, разразилась смехом. Мне признаться, шутки по поводу веса жен казались вульгарными. Но пришлось усмехнуться вместе со всеми. Официальная развлекательная программа заканчивалась, Многие уже расходились, я оказался у выхода. Перекуры поеду на такси. Пойдем? спросил Андрон компанию, глядя почему-то на меня. Я же не курю. Да я так, обсудить кое-чего надо, сказал он. Весьма срочно. Я поймал взгляд Аллы. Не задерживайся, крикнула она. Мы сейчас с девочками в карты играть будем. Нам один парень нужен. Зачем? А мы на желании играть будем, сказала она и достаточно хищно облизала губы. А еще, может, в бутылочку. Хорошо, я мигом». Мы вышли во внутренний дворик, отошли подальше к каким-то старым конструкциям, оставшимся валяться после ремонта. «Как добрался-то? Долго?» «Да не, почему?» Он неторопливо достал сжигалку, пачку сигарет, достал одну и прикурил. Коробка сигарет показалась какой-то чересчур знакомой. Даже неприятно знакомой. Да мурашек по спине знакомый. «Быстро я добрался». Очень быстро. Тогда чего уходишь так рано, раз не уставший? Да, мне жена не разрешает в бутылочку играть. Он усмехнулся и посмотрел на меня. Мимика была какой-то странной. Немного не то напряженной, не то раздраженной. Что реально такая суровая? Ты мне ничего так про нее и не рассказал. А чего рассказывать, знаешь? Мне очень повезло. Когда я вчера ночью пришел в квартиру, В общем, оказалось, что в этом мире я женат ровно на той же женщине, что и в моем родном мире. Я шарахнулся в сторону. Рука легла на пистолет, но кабура оказалась пуста. Перед конкурсами я положил его в личный мини-сейф. Ты. Мм. Лифтер.